Глава 21. Необычный эксперимент. В 1837 году майор британской армии Генри Кресвик Роулинсон, состоявший на персидской службе, спустился с помощью блоков по отвесной скале близ Бахистуна с единственной целью скопировать высеченный на скале клинописный текст. Так же, как и Батта, он являлся страстным любителем ассириологии. Своим интересом к истории древней Персии, он был обязан случайной встрече. Семнадцатилетним кадетом Роулинсон попал на корабль, который шел мимо мыса доброй надежды в Индию. Чтобы как-то скрасить пассажирам долгое путешествие, он начал выпускать корабельную газету. Один из пассажиров, Джон Малькольм, губернатор Бомбея и выдающийся ориенталист, заинтересовался юным редактором. Они беседовали часами разумеется, прежде всего на темы, интересовавшие сэра Джона, об истории Персии, о персидском языке, о персидской литературе. Эти беседы определили круг интересов Роулинсона. Родился Роулинсон в 1810 году. В 1826 году поступил на службу в ост Остиндийскую компанию, а в 1833 году уже в чине майора был отправлен обучать войска шаха. В 1840 году он стал политическим агентом в афганском Кандагаре, в 1843-м консулом в Багдаде, а в 1851-м генеральным консулом. Одновременно его произвели в подполковники. В 1856 году Роулинсон возвратился в Англию, был избран членом парламента и в том же году. Вошел в Совет Ост Индийской компании. В 1859 году он стал английским послом в Тегеране. С 1865 по 1868 год снова подвязался в парламенте. Занявшись клинописью, он изучал те же таблички, которые положил в основу своей работы Бюрнуф. И здесь произошло нечто невероятное, не зная Гроттенфенда, Бюрнуфа и Лассена. Не будучи знакомым с их работами, Роулинсон расшифровал, следуя примерно тем же путем, что и немецкий исследователь, имена трех царей – Дарья Вауша, староперсидское название имени Дарья, Хшаяршана, Ксеркса и Вишастспы. Кроме этих имен, он расшифровал еще четыре, а также несколько слов, в правильности прочтения которых, правда, не был уверен когда же в 1836 году он впервые ознакомился с публикациями Гроттенфенда, то, сравнивая свой алфавит с алфавитом немецкого учителя, убедился в том, что ушел значительно дальше. Теперь Роулинсон нуждался в надписях, в надписях с именами. В священном с древнейших времен районе Бахистуна, рядом со старой торговой дорогой, ведущей из Хамадана через Керманшах в Вавилон, Вздымается к небу крутая двуглавая скала. Примерно две с половиной тысячи лет назад персидский царь Дарий Дарьявауш, Дарьявош, Дара, Дараб, Дареос приказал высечь на ее отвесной стене на высоте 50 метров надписи и рельефы, которые прославят и возвеличат его деяния, его победы и его самого. На каменном парапете стоят фигуры. Они не прикасаются к скале. В знойном Мареве высоко над дорогой воздвигается недостижимая для дерзновенной руки фигура великого правителя. Он опирается на свой лук. Его правая нога покоится на поверженном Гаумате, индийском маге, восставшем против Камбиза II, сына Кира Великого, и оспаривавшем царство Удария. Позади царя два знатных перса. Они вооружены луками и копьями. За плечами у них колчаны. Перед ним, со связанными руками и веревкой вокруг шеи, стоят 9 покоренных и наказанных царей-самозванцев. По сторонам этого памятника и под ним 14 столбцов текста, повествующих о царе и его деяниях на трех разных языках. Различие между столбцами заметил еще Гротенфенд, но не сумел определить, что здесь на скале высечены на вечные времена надписи на древнеперсидском – эламском и вавилонском, аккадском языках. Объявляет царь Дарья Вауш, ты, который в грядущие дни увидишь эту надпись, что я повелел выгравировать в скале, и эти изображения людей ничего не разрушай и не трогай, позаботься, пока у тебя есть семя, сохранить их в целости. 36-летнего Роулинсона солдата и спортсмена не испугали 50 метров, отделявшие надписи от подножия скалы. Призрев опасность, вися на головокружительной высоте, рискуя каждую секунду сорваться вниз, он скопировал староперсидский вариант текста. За Вавилонский он осмелился приняться только несколькими годами позже. Для этого требовались гигантские лестницы, морской канат и кошки, а их трудно было сюда доставить. И все-таки в 1846 году Он представил королевскому азиатскому обществу в Лондоне не только первую точную копию знаменитой надписи, но и ее полный перевод. Это был первый значительный, всеми признанный, бесспорный триумф дешифровки клинописи. Впрочем, и в кабинетах ученых работа тем временем не стояла на месте. Решающие шаги здесь сделали, в частности, французский исследователь немецкого происхождения Опперт, и ирландец Хинкс. Сравнительная наука и прежде всего сравнительное языкознание совершила буквально чудеса. Используя все более точные знания авестийского языка и санскрита, а также всех основных языков индоевропейской группы, лингвисты вскрыли грамматическую структуру древнеперсидского языка. Общими усилиями поистине Интернациональное содружество ученых расшифровала примерно 60 знаков древнеперсидской клинописи. Затем Роулинсон и другие исследователи приступили к изучению остальных столбцов Бехистонской надписи, которая превосходила по объему весь прежде собранный материал. И вот тут-то Роулинсон сделал открытие, которое сразу же поколебало веру в возможность дальнейшей дешифровки текстов, в особенности текстов Батты. Как мы помним, и в персепольских текстах, и в бехистунской надписи ясно различались три разных языка. Гротенфенд уверенно определил место, которое легче всего поддавалось дешифровке – средний столбец текста, составленный на древнеперсидском языке. Поскольку хронологический язык этот был наиболее близок нам, появилась возможность провести определенные параллели с уже известными языковыми группами. Этот средний столбец – Гротенфенд назвал клинописью первого рода. Преодолев трудности, связанные с дешифровкой среднего столбца, ученые обратились к двум остальным. Дешифровка второго столбца, клинописи второго рода, связана прежде всего с именем датчанина Вестергарда. Первые результаты его исследований были опубликованы в 1854 году в Копенгагене. Заслуга дешифровки клинописи третьего рода принадлежит отчасти Опперту, а отчасти опять-таки Генри Роулинсону, который к этому времени стал уже генеральным консулом в Багдаде. При исследовании клинописи третьего рода уже в самом начале было сделано потрясающее открытие. Клинопись первого рода – это буквенное письмо, основанное на алфавите, в основе своей весьма схожим с западноевропейскими знаки которых одновременно являются и звуками. Каждая группа знаков означала здесь, как правило, букву. В клинописи третьего рода, которую исследовали теперь, каждый отдельный знак означал слог, а иногда даже и целое слово. В некоторых же случаях они по мере исследования становились все многочисленнее. Один и тот же знак мог означать различные слоги и даже совершенно различные слова. Более того. В конце концов выяснилось, что такие случаи являются скорее не исключением, а правилом. Исследователи пришли в замешательство. Представлялось совершенно немыслимым пробиться сквозь эти дебри многозначности. Статьи о клинописи, опубликованные главным образом Роулинсоном, упорно, впрочем, подчеркивавшим, что несмотря на все трудности прочитать тексты все же можно, вызвали волнение в ученом мире и взрыв отчаяния среди дилетантов. В развернувшуюся дискуссию ввязались и посвященные, и профаны. Неужели нас действительно хотят всерьез уверить, что столь запутанная письменность когда-то существовала? Вопрошали в научных и литературных приложениях газет известные и неизвестные авторы, специалисты и неспециалисты. А если она и в самом деле существовала, то разве возможно ее прочитать? и многие открыто заявляли, пусть ученые, утверждающие это, и прежде всего сам Роулинсон, прекратят свои антинаучные забавы. Приведем для наглядности один только пример. Звук Р изображается шестью различными знаками в зависимости от того, в какой слог он входит. Ра, Ри, Ру, Ар, Ир, Ур. Если к этим слогам добавляется еще согласный звук, то путем сложения каждых двух звуков образуются особые знаки для ⁇ рам, мар и тому подобное ⁇ Начало примечания. Вернее, каждый из вновь образовавшихся слогов ⁇ рам, мар и так далее ⁇ записывается своим особым знаком. Конец примечания. Многозначность основывается на том, что несколько знаков, объединенных в одну группу, теряют в результате свое первоначальное значение, и выражают совершенно иное понятие или имя. Так, например, группа знаков, составляющих имя Новохадоносор, правильнее будет «Набукудуруриуцур», прочитанных в слоговом значении, дает ан паша ду шеш Начало примечания. асиро вавилонские имена обычно содержали в себе целые предложения. Имя уцур означает «Бог первенца сохрани». Сложность ассиро-Вавилонской клинописи состоит в том, что, во-первых, большинство клинописных знаков, а их несколько сотен, имеет по нескольку слоговых значений. Во-вторых, почти все знаки являются также обозначениями целых слов. Такие знаки называются идиограммами; причем немалое число знаков обозначает каждый по нескольку, по два и более слов. И, в-третьих, определенное сочетание нескольких знаков независимо от их слоговых значений, также обозначают целые слова. Эти сочетания знаков тоже носят название и диаграмм. Таким образом, только контекст дает возможность определить, в каком из своих значений выступает данный знак в каждом конкретном случае. Конец примечания. В разгар всей этой работы, когда, на взгляд не специалиста, сумятица достигла предела, некий археолог нашел в одной из подземных комнат Куюнджика, там, где производил свои раскопки Батта, сотни глиняных табличек. Эти таблички, изготовленные очевидно для учебных целей, впоследствии ученые определили, что они относятся к VII веку, содержали не что иное, как расшифровку значений клинописных знаков в их отношении к буквенному письму. Начало примечания. Упоминаемые здесь словари – Вернее, силабарии, то есть слоговники, содержат слова, обозначенные и В сопоставлении с теми же словами, написанными слоговым, а не буквенным, как говорит автор, письмом, следует сказать, что найдены и такие силабарии, в которых значение клинописных знаков передано греческими буквами. Они относятся к эллинистическому времени, и хотя автор о них не говорит – Необходимо напомнить, что они внесли существенный вклад в дело проверки правильности дешифровки клинописи. Конец примечания Значение этой находки трудно переоценить, ведь это были настоящие словари. Они требовались школьникам, изучавшим основы клинописи в те времена, когда старая силабическая письменность и письмо рисунок начали постепенно заменяться более простым алфавитным письмом. Один за другим археологи стали находить многочисленные учебники, причем не только для начинающих, и словари, в которых рядом со значением слова в шумерском языке он еще употреблялся жрецами и судейскими, стояло его значение в аккадском. Отыскались даже своего рода энциклопедии, содержащие названия чуть ли не всех предметов обихода, перечисленные сначала по-шумерски, а затем по аккадски. Но какой бы значительной ни была эта находка, сама по себе в силу своей внутренней неполноценности, она могла дать ученым в лучшем случае всего лишь некоторые общие данные. Только специалистам известно, каких трудов стоила дешифровка первых текстов, какую работу пришлось проделать исследователям, часто шедшим окольными путями, а то и плутавшим. Сколько труда затратили они, прежде чем смогли с уверенностью сказать «да», Несмотря на многозадачность, мы в состоянии прочесть и самые сложные клинописные тексты. В частности, когда Роулинсон после периода всеобщего замешательства решился объявить, что готов публично доказать справедливость такого утверждения и подвергся за это поношениям, как это нередко бывало с пионерами той или иной значительной области знаний, королевское азиатское общество пошло на необычный, не имеющий прецедентов в истории науки шаг. Четырем крупнейшим знатокам клинописи разослали в запечатанных конвертах копии никому до того неизвестного, недавно найденного большого ассирийского клинописного текста с просьбой расшифровать его и вернуть также в запечатанном виде. Причем никого из четверки не уведомили, что такие же копии посланы трем другим. Этими четырьмя учеными были англичане Роулинсон и Толбот. «Ирландец Хинкс» и «Француз Опперт». Каждый принялся за работу, не подозревая, что тем же самым заняты трое коллег. Каждый работал по собственному методу. Закончив, они запечатали переводы в конверты и отослали назад. Специальная комиссия сверила тексты. И то, что еще совсем недавно казалось невероятным, в чем во все услышания сомневались, стало действительностью. Да, несмотря на всю сложность, Силабические письмена поддавались прочтению, все четыре перевода были почти идентичны. Разумеется, эта необычная проверка не могла не вызвать у многих ученых чувство горечи. Их оскорбил такой, рассчитанный на одобрение профанов, но недостойный науке метод выяснения истины. Так или иначе, в 1857 году в Лондоне была обнародована надпись Паласара царя Ассирии переведенная Роулинсом, Толботом, доктором Хинксом и Оппертом – одно из самых блестящих и убедительнейших доказательств возможности расшифровки этой письменности. Оказалось, что, несмотря на все трудности, удается, следуя различными путями, прийти к одним и тем же научным результатам. Исследования продолжались. Десятью годами позже появились первые элементарные грамматики ассирийского языка. От проблем дешифровки ученые перешли к изучению языковых тайн. Сегодня насчитывается немало исследователей, свободно читающих клинописные тексты. И вряд ли им приходится сталкиваться с иными трудностями, кроме тех, которые обусловливаются, так сказать, чисто внешними причинами – полустертыми знаками, неразборчивым почерком, фрагментарным характером надписей на табличках, не всегда к тому же целых следами трех тысячелетий с их ветрами, дождями, песчаными бурями, которые пронеслись над глиняными носителями письменности, стенами дворцов и древними городами.